всем, кто согласен глубоко задумываться о собственных отражениях в зеркалах старинных картинок Картеро в радиотеатре фантазий программы «Серебряные нити». Шан Бодриер французский философ когда обсуждал человеческую влюбленность Писал ставший главной в человеческой жизни философией изворотливости. Цитирую. «Изворотливость – это всеобщая уловка, которая состоит в том, что мы живем не за счет нашей собственной энергии или нашей собственной воли, а благодаря энергии, которую мы ловко крадем у мира» у тех людей, кого мы любим и ненавидим. В конечном итоге источником нашего существования становится энергия незаконная, украденная, совращенная. И другой человек также существует лишь благодаря этому непосредственному, ловкому присвоению, обольщению и правопередаче. Полагаться на кого-то другого в смысле желаний, веры, любви, решений – это вовсе не означает отречение от самого себя. Это просто стратегия. Делая другого своей судьбой, вы извлекаете из этого энергию. Придаваясь какому-то знаку или событию, связанному с жизненными хлопотами, вы присваиваете себе его форму. Да нет, цитаты. Я бы добавил, лишь бы не искать того, что является нами самими, нашей подлинности Однако, этот поиск является залогом триумфа или праздника, значению которого в человеческой жизни посвящены... Тайны следующего великого аркана, седьмого аркана Таро, который в нашей колоде называется Вожжи, обозначен буквой Ж. И на картинке изображена колесница. Именно так эта карта называется в традиционной колоде, который управляет всадник с короной на голове, И сама колесница, и всадник имеют вид античного триумфатора. noch hier lang nach vorne kannst du gucken du weißt schon oh reihen oh reihen oh je dich bin ich am war vergeden krimban На эти карты я вспоминаю поразившие меня когда-то древние игрушки Которые находят в раскопках по всему миру На этих игрушках изображено огромное животное Чаще всего конь Но вовсе не обязательно он Это может быть и мулы, корова При этом конь Очень сильный, очень рельефный, очень натурально выполненный. А всадник на нем представляет собой маленькую, условно намеченную, почти искусственную фигурку. Эта игрушка, как и седьмой великий аркан, третий аркан пятиугольника следующей геометрической фигуры которую я вижу в картах Таро, которая показывает еще один выход из квадрата обыденности. И выход этот тоже нам очень хорошо знаком. Этот выход упирается в человеческие желания. Ведь именно в этом заключен триумф Воин, изображенный на картинке, возможно, хотел захватить какую-то страну и вернулся с победой. Так это было во времена классической древности, когда возникло само слово «триумф». Он научился управлять своими желаниями. Об этом же... В общем, говорит и сам рисунок буквы «Ж». В нём два полукруга, обращённых навстречу друг другу, соединены и одновременно разделены единой вертикальной управляющей чертой. Справиться с двумя разными конями на многих классических рисунках этой карты В отличие от нашей, кони изображаются двух разных цветов, черного и белого, или, по крайней мере, несут на себе две разные по цвету попоны. первоначальная игра «второк» или «второчи» в символической форме показывала победу одних, принципов над другими причем эти самые триумфы изображались с помощью как раз вот таких триумфаторских карт если эту карту вы выбрали как самую интересную или она часто приходит к вам в раскладе то именно сейчас вы побеждаете или доказываете свое мастерство Возможно, вы хотите обрести власть над обстоятельствами в своей жизни. Или уже нащупали дорогу, которая позволяет это сделать. Ваша задача – вырастить здоровое эго. Личность, которая помчит вас к вашему жизненному предназначению, держа инстинкты – И эмоции – это, видимо, и есть то, что изображают на карте два коня под своим контролем. Вы держите поводье в руках, по крайней мере, в метафорическом смысле. Вы способны управлять своими инстинктами и способны управлять своими эмоциями. Конечно же, в этой декларации так и хочется сказать, несмотря на... Чаще всего эта карта обозначает, что вы стремитесь к чему-то и упорно двигаетесь к своей цели, несмотря на то, что противоречия раздирают вас на части. Словно лошади которые тащат колесницу в двух разных направлениях, словно лебедь, рак и щука. Именно это и есть выход из обыденности. На карте изображено нахождение вами главного жизненного интереса. Или, если хотите, вы сейчас... Ощущаете новые цели, к которым стремитесь. Вы обнаружили дело, увлечение или чувство, которое выводит вас из обыденности. И это нахождение, по крайней мере, создало у вас ощущение, что вы способны управлять собой. две формы посвящения. То есть достижение человеком чувства присутствия Бога или высшего разума в своей судьбе. Из них мы сейчас помним только слово экстаз, который по сути своей И есть чувство сопровождающее триумф чувство подлинного праздника, который изображен на этой карте. Однако существует и забытое понятие Энстаза, о которой нам говорила карта предыдущая. Для того, чтобы не потеряться между двумя женщинами, И обрести божественную силу, которая на шестой карте изображена в виде солнца и ангела на нем, нужно погрузиться в глубину самого себя. Попробовать заглянуть к самим основам своих желаний. На этом пути человек старается все более и более углубиться в себя, не давая чувствам Раздирать себя на части, углубляется в себя до тех пор, пока не пробуждается в самом изначальном слое, в том самом образе Божьем. Главным чувством, которое сопровождает энстас, является чувство прикосновения или духовного прикосновения. Поэтому шестую карту, карту «Йети» или «Влюбленные», можно воспринимать как карту «Инстаза». Юноше в центре необходимо углубиться в себя для того, чтобы почувствовать, что такое «Любовь», понять, чего он хочет на самом деле, и в конце концов вместо человеческого прикосновения прикосновение Божье. Другой вид посвящения, который с исторической точки зрения считают пифагорейским, основан прежде всего на слуховом восприятии или чувстве духовного слуха. Он, по сути, своей музыкален, тогда как первый был скорее вещественен или алхимичен. Он зависел от другого. Чувство того, что ты являешься частью огромной Вселенной или огромного космического разума, достигается через экстаз или восторг, или через выхождение тела из себя. Разговаривая о предыдущей карте, мы назвали эту любовью. Музыка сфер, которую учил Пифагор, и была, по всей видимости, именно таким ощущением. Звуки числа и геометрические формы у Пифагора были теми тремя аренами, на которых представлялось и приобретала мысленную образность истины. Невыразимое ощущение этой музыки или гармонии сфер. Ицом You imagine it all You imagine the past You Pio! magin di kon Темность, интерес Стремление Осознание цели Пусть даже какого-то отрезка своей жизни Это и есть выхождение из себя Или, если хотите, из квадрата своей обыденности Это есть экстаз В котором мы начинаем слушать музыку сфер Именно это и есть то внутреннее чувство, которое дает нам победа. Она возможна только в том случае, если мужское и женское, мак и берегиня, господин и хозяйка сознательно и бессознательно работают в одной упряжке. Именно это ощущение целенаправленной работы вашего «я» и есть чувство экстаза или победы. Я все время рядом с понятием «триумф» использую слово «праздник». Помните, как мы говорили про Новый год? В течение года сама ткань бытия износилась и поэтому требуется повторное творение новое вмешательство высших сил кажется, что триумф не имеет к этому никакого отношения однако это не так у нас есть фундаментальная, базовая потребность в празднике и в победе Внутренне очень легко понять, что это, в общем-то, общее чувство. Сделай мне так, чтобы душа сначала развернулась, а потом обратно свернулась. Мы постоянно живем в ожидании праздника, с предчувствием его возможности, с ощущением, что вот сейчас что-то произойдет, и что скоро все изменится, и мы, наконец, будем жить... Светло и радостно. Даже эту историю про Новый год можно повторить про человека. В течение жизни ткань бытия износилась, испортилась, и поэтому требуется миг повторного творения, новое вмешательство высших сил. Праздник – это победа чего-то. Это разрыв в ткани будней. И, в общем-то, и триумф, и победа – это то же самое. Спортсмен упорно и мучительно тренируется. Это труд, труд и труд. И будни. И вот когда он побеждает на соревнованиях, появляется ощущение триумфа. Это ощущение того что всё было сделано правильно, что усилия не прошли зря. Так и хочется сказать, что эти усилия соответствовали промыслу тебе. В триумфе определяется предел бытия отдельного человека, Который может быть раздвинут, разорван Вторжением сверхчеловеческого Я сделал правильно Я верно направил усилия Я правильно трудился и не зря страдал Это мой триумф Я поступил правильно Но кто ввел это правило? Чему соответствовало мое чувство? Оно может соответствовать только чему-то сверхчеловеческому, метафизическому. Поставленная цель и соответствие этой цели предполагает разум. В моменты триумфа, когда мы можем обуздать, надеть вожжи на свои чувства и инстинкты, мы можем прорваться к сверхсознательному, к Богу. Мы можем раздвинуть ткань бытия вторжением чего-то сверхчеловеческого. Это и есть чувство праздника. Ведь праздник – это разрыв. И в любом празднике, даже не имеющим отношения к победе, мы всегда ощущаем, что как бы мы себя ни вели, сейчас так вести себя можно, потому что Это праздник – особое время. Время, соответствующее желанию все того же сверхсознательного, все того же разума, о существовании, которым мы забыли, но который сохранился в виде старинных рисунков на картах и на уровне наших чувств. Просто мы не умеем распаковывать, раскрывать Их потрясающие смыслы. Праздник – это прорыв к вечности. Помните, мы говорили о празднике как ритуале? Победа, триумф – это способность справиться с собой, справиться, соответствовать правилам вечности – Поскольку в миг триумфа римский император, возможно изображенный на картинке, пребывает как мы в состоянии праздника вне истории, над историей, он сейчас не подчиняется ее потоку, он его творит. он стал индивидуальностью. Je t'ai croisé un samedi soir Et j'ai jeté sur tes silhouette Une poignée d'épices colorées Mon but était clair T'envoûté Tout en restant libre moi Et libre toi Car le roi de l'amour N'a plus besoin d'esclaves Adieu, adieu la nuit Adieu tristesse, adieu les larmes Je ne suis plus celui que tu as connu Plus le même, oh, bel enfant Qui attend pleurer Adieu, tout est fini. Adieu les larmes, adieu la nuit Un samedi soir Et déjà j'aimais L'odeur de ton rire Et le soleil De minuit a brillé pour nous Jusqu'à l'arrivée Du jour yeah. oh. Adieu Adieu la nuit Adieu Adieu Adieu, adieu. Adieu le la larme, adieu la nuit Adieu, oh, adieu, adieu Adieu le lume, tout est fini Adieu le la larme, adieu la nuit Управление собой, понятый как экстаз, выход из себя к божественному. От этого триумфы древних римских воинов-победителей обставлялись с такой сверхчеловеческой роскошью. Для праздника характерное обращение к сверхреальности, и поэтому все должно быть сверх сверхбытие, сверхсознание, сверхя язык. Только так можно указать на тот сверхсмысл, который воплощается в празднике и в триумфе. Помните, как вы ребенком радовались победе, вашим родителям ваша победа казалась такой маленькой и незначительной, А для вас это был прорыв. Прорыв к чему? Да к своему собственному образу. Образу Бога. Это была встреча с вашим сверхсознательным. Праздник совершается, или должен совершаться, не человеком для человека, а человеком для Бога. Скорее даже Богом для других богов. Посмотрите на картинку. Всегда остается актуальным вопрос. Кто празднует у нас, когда мы празднуем свою настоящую, подлинную победу, которая всегда является победой над собой? Праздники Во время триумфа человек чувствует себя медиатором или медиумом, выполнившим волю высших сил. И поэтому, наверное, на карте не зря изображен воин. Ведь ядром древних праздников являлось жертвоприношение в излиянии на землю вина, сжигание жертвы. Но жертвоприношение, самое главное и самое большое, это принести в жертву того, кого ты считаешь подлинно реальным, самого себя. Ведь для того, чтобы воин на колеснице достиг триумфа, он сначала должен был очень многим пожертвовать в себе. Самоучастие в празднике когда-то требовало от человека многих самоограничений. Ну, например, поста перед праздником. Для того, чтобы стать жрецом, всегда нужно было совершать аскетические подвиги. Ну и, конечно же, Следы того самого праздничного Того самого предтриумфального Или предпраздничного аскетизма Могут считаться рыцарские традиции Различных воинских элит Рыцари, военная аристократия, самураи С их дисциплиной и самоограничением Доходящими порой до самоуничтожения Я вспоминаю знаменитые ракири. Для того, чтобы победить, человек должен ограничить свои желания, то есть научиться обуздывать их и отдать себя на волю божеству в ритуальных битвах, повторяя подвиги своего древнего предка, античного героя или бога. Рыцарские турниры, кулачные бои, спортивные соревнования, древние битвы всегда символизировали поединок сил добра и зла. Победу разума над чудовищем, избиение темных сил. Ведь триумфатор, изображенный на картинке, вне всякого сомнения верил, что он едет бороться судьбой. С темными силами Вообще Так как по нашему предположению На карте изображена Борьба разума С чувствами и эмоциями То это значит Что праздник Всегда телесен Человеческое тело Здесь имеет Огромное значение Это звук древнего мифа о первотеле, тотальном теле, из частей которого был создан мир. Все части человеческого тела в древних праздниках приобретали символическое значение. Они уподоблялись священным сущностям и стихиям. И вы прекрасно знаете, как в миг победы особо одухотворённым чувствует себя тело. Это потому, что оно смогло на время справиться с желаниями и эмоциями, отказаться от излишеств и тем самым достигнуть праздника. Так выглядит третий путь изображённый на седьмой карте Великих Арканов Второй. И это путь воли, путь самоограничения.